Глава девятая. Мэри кац «Маша!» — в голосе стали приказ. «Замираю. Всматриваюсь в бесстрастное, безэмоциональное лицо убийцы со шрамом, искажающим линию губ. Джокер пугает. От него кровь в жилах стынет, и вместе с тем глаз не оторвать. Страшно красив. Да, пожалуй, это то самое определение, которое подходит этому мужчине» отпускает меня, и я на инстинктах делаю шаг назад, спиной прижимаюсь к Дэнни. Ведь он мужчина, тот, кому я планирую принадлежать вся до конца. Чувствую, как под ядовитым взглядом графитовых глаз мой парень каменеет. Смотрю в бледнеющее на глазах лицо любимого и злюсь. Сильно. Меня бесит отцовский убийца. Наглый, злющий. Смотрит на меня так, словно кости уже обгладывает. «Откуда взялся только на мою голову? Вот не мог посидеть, подождать? Во всем виноват этот чертов Джокер. Если бы не он, ничего бы не случилось. Полчаса, всего лишь жалкие полчаса на общение с любимым. И этого лишена, и это отнимают. Разворачиваюсь всем корпусом к своему телохранителю, сталкиваюсь взглядом с киллером и холодею. «Маша, отойди от него!» произносит спокойно, но именно в этом холоде мне мерещится настоящая опасность. С таким отрешенным лицом нажимают на курок. Этот повелительный взгляд я хорошо знаю. Так смотрят отец и брат, прибивают мощью и ледяными плитами. Мне не по себе от такой общности, которую вижу в мужчине, стоящем на стреме моей безопасности. Джокер кажется скалой, огромный темной, нависшей надо мной. Другие в дом отца не вхожи, элита. Как в старые времена лучшие воины в свете короля, чтобы защищать правителя ценой своей жизни. Опять смотрю на клеймо ассасина. Киллер, профессионал. Тот, кто может вырывать сердца и жрать их на завтрак. Одна из ключевых фигур в иерархии синдиката. «Подойди ко мне!» Приказ сухой и безжизненный. Поджимаю губы и смотрю прямо в глаза монстру. Я привыкла бросать вызов, привыкла воевать за свою свободу. Искусство по доведению бравых мужиков до белого коленя осваивало на братце. Дмитрий, меня придушить иногда готов, когда цапаемся. «Я никуда с тобой не пойду, шакал! Знай свое место, водитель!» Цежу слова, глядя в стремительно темнеющие гранитовые глади. «Кажется, что сейчас набросится и порвет меня голыми руками, звереет на глазах». Жуткий взгляд, огненный, колючий, застывает на мне. Хватаю за руку Дэнни. Смотрит на наши переплетенные пальцы, переводит взгляд на мои губы, которые в эту секунду начинает колотить, как будто прямо сейчас целуюсь, остервенела, и вовсе не было трепетного поцелуя с любимым секунды назад. «Маша!» Шипит зверь, и графитовые глаза выстреливают в меня. «Ненавижу, когда он меня так называет!» «Так и хочется крикнуть! Мэри!» Но вот только язык прирастает к нёбу, и коленки слабеют. «Я думаю, нам следует решить вопрос мирно!» Оживает вдруг рядом мой мужчина. Сжимаю его холодную руку и разглядываю породистый профиль. «Пацан, хлебала заткни и не отсвечивай! Целее будешь!» лёд интонаций. «Ты, кажется, не совсем понимаешь, с кем говоришь», отвечает Дэниэл. «Я как раз очень хорошо врубаюсь, с кем именно базарю, а вот ты — нет. Повторять не буду, не отсвечивай». Дэн хочет ещё что-то ответить, но я с силой впиваюсь ногтями в его руку, призываю заткнуться. Внутри просыпается утробный страх за парня, с которым вместе росли и до недавних пор, пока черная кошка не пробежала между нашими родителями, я мечтала, что выйду замуж за этого милого, наглого мажора, красивого, лощенного брюнета, интеллектуала. Самое главное, он совсем не похож на брата и отца. С ним мне спокойно, он другой, не такой, как этот Гринвуд. Верзила делает шаг по направлению к нам, А у меня от него пульс с ума сходит. Адреналин в крови повышается, и все существо кричит. «Опасность! Беги, дура, спасайся!» Только вот Мэри Катс не из робкого десятка. Поджимаю губы и стою. Пытаюсь выдержать натиск ртутного взгляда, чернеющего на глазах. Странный тип. Энергетика бешеная, подавляющая. Но в конце концов он работает на отца, а значит, на меня». «Я тут главная, и я не одна, со мной мой парень». Бросаю короткий взгляд на Дэниела. Он выглядит озадаченно, хмурится и не смотрит на Джокера. Я его понимаю, конечно. Если родители прознают про наши встречи, полетят головы, причем в прямом, а не в переносном смысле. Мой Дэнни очень рассудительный и, видно, переживает за меня. «Мы с Мэри ничего криминального не делаем». Оживает он, и я слышу его звенящий, наполненный тревогой голос. Так и знала, что волнуется за меня. Киллер на минуту переводит свой пылающий взгляд на моего парня и даже не удостаивает его ответа, не реагирует. Лишь прищур серых глаз, наполненных гневом, усиливается. Чуть не ору в голос, когда верхнюю губу приподнимает и обнажает мощные клыки. Жест чисто животный. Кажется, сейчас накинется и вырвет глотку. Опять возвращает взгляд на меня, ползет вниз по лицу и горлу, на мгновение останавливается на вздымающейся груди. Возвращается к пальцам с алым маникюром, которым я скоро проткну дыру в руке своего парня. Давит взглядом, прогибает, заставляет почувствовать себя виноватой. Он ведет себя как хозяин положения. Хотя всего лишь отцовский пес, охранник, никто, бесит. Вот прям всё то, что терпеть не могу, вижу в нём. Отец мой такой и брат из того же теста. Деспоты. Вот поэтому я и влюбилась в Дэниела Серебрякова. Он не такой. Он нормальный. «Маша!» — шипит змеёй. «Отпусти мальчика. Это не санкционированная встреча». Чеканет слова, а меня обида берёт. Он назвал моего мужчину мальчиком. Так унизительно это прозвучало, будто перед ним ничтожество, а не студент Принстона. Вскидываю взгляд на моего любимого. Готова увидеть негодование на его лице и броситься разнимать, если он ввяжется в драку. Но Дэнни просто отцепляет мою руку и смотрит мне в глаза. Взглядом даёт понять, что, в принципе, мы с ним прокололись. И хорошо бы замять эту историю, чтобы родители не узнали». Я научилась понимать его без слов и просто киваю. Неожиданно даже для себя ищу его поддержки и приподнимаюсь на цыпочки, легонько чмокаю холодные губы моментально отшатнувшегося от меня парня. В какую-то секунду кажется, что слышу звериный рык, но не успеваю сориентироваться, как мир летит вверх тормашками и меня прибивает к сильному плечу. Из легких весь воздух выбивает и перед глазами темнеет, когда взгляд утыкается в литую каменную спину огромного мужчины.